Александр Фомичев. Ратибор. Идите сюда, собаки. Глава первая. Деревня Залесье. Конец марта выдался слякотным и промозглым. Впрочем, как почти всегда бывает в это хмурое время года, когда зима уже ушла, а весна еще полноправно не вступила в свои законные права, как бы робко, неуверенно, скарабкиваясь на вершину пьедестала и еще не до конца веря тому, что пришло ее время царствования в этом мире по незыблемым законам, матушки природы. Снег активно таял, но потемневшие сугробы все еще регулярно встречались в лесной чищебе. Стояла середина дня. Мелко моросил холодный, неприятный дождик, порой пробирая до костей купе с ледяными еще порывами ветра, что нет-нет, да периодически гуляли по окрестным землям. из залесья только-только выехал обоз, состоящий из двух четырехколесных повозок, и не спеша двинулся по разбитому непогодой и голубиному тракту, что соединял между собой одну из самых крупных деревень миргородского княжества с его столицей. Телеги были загружены под завязку разнообразными ценными мехами, вроде соболей, кунец, донорок да что за зиму добыли местные охотники, и теперь везли десятую часть от своего законного улова в Мирград в качестве налога для князя Святослава. На одном вазу, собственно, находился сам оброк, на втором же товар предназначался для продажи на столичном базаре, где великолепные трофеи следопытов Залесье всегда пользовались повышенным спросом. Каждую колымагу тащило по два мощных коня-тяжеловеса, которые, хоть и медленно, но уверенно, двигались вперед по грязной дороге, не испытывая видимых затруднений в перетаскивании не самого легкого груза. «Ну чего, дороговид, дотянул, что аж смеркаться скоро начнет!» — язвительно прокричал Ладомил, местный житель с длиннющей бородой сорока с небольшим лет что восседал на облучке и правил второй повозкой. Это же надо было так упиться, Давича, что глазенки свои пьяные только к полудню продрать умудрился. Я после с час еще не слазил, а собирались ведь с петухами выехать поначалу. «Да уж», — буркнул сидящий рядом с ладомилом Благояр, мужчина лет пятидесяти на вид, с суровым, изрезанным морщинами лицом и тронутой сединой, но все еще густой шевелюрой. Похлебки с ним не сваришь, когда он под мухой. Ненадежный человечек». «Это еще мягко сказано», — хмыкнул его напарник по извозу. «Ну а ежели учесть, что во хмельном угаре он круглогодично пребывает, соответственно, ему даже ночной горшок нельзя доверить вынести, ибо споткнётся и разольет все, как пить дать». «Да сколько можно бухтеть! Всю плешь мне проели уже! Успеем добраться до Мирграда в срок, не дрейфите, обормоты Зло проорал с первой повозки дороговит. Довольно крупного сложения сельчанин лет тридцати-тридцати пяти на вид. Одной рукой одерживая вожжи, а другой — початую бутылку с медовухой. Должны успеть. Уже еле слышно, пробормотал он себе в бороду, не очень уверенно, отхлебывая при этом любимого напитка. «Да успеем!» — буркнул тоскливо расположившийся рядом на козлах Баян, приятель Драговита и его сменщик по повозке. Был он с головы до ног в явно приходившийся ему великоватым довольно толстый полотняный плащ, с натянутым на макушку капюшоном и усиленно шмыгал носом. Баяну, похоже, не шибко здоровилась. Залесье располагалось всего в двух днях пути от Мирграда, и ехать тут казалось всего ничего, но местные жители решили взять по паре возничих на каждую телегу, ибо уж больно ценный груз они везли, а воз лишние руки глаза да уши не помешают. Неспокойно в последнее время на границах княжества, и хотя под самой столицей все было тихо, Местные решили не рисковать и отрядить четверых для сопровождения обоза в град стольный, ведь боги любят подготовленных. Из оружия у них имелись с собой ножи, топоры до да пара луков. До Мирграда добраться должны были без проблем. И самое страшное, что могло случиться в дороге с нашими путниками, это то, что к концу путешествия шмыгать красными носами будут уже все четверо. По крайней мере, именно так представлялось самим охотникам. Сейчас десятину заплатим. «Товар сбудем на базаре, да заживем!» — начал хорохориться тем временем Драговит, периодически прикладываясь к уже полупустой бутыли с медовухой. «Я свои великий платок расписной сразу куплю. Обещал, как-никак!» «Ты лучше воз же крепче держи, а то тебя уже малость покачивает. Может, я поведу?» Звонко чихнув, угрюмо промямлил Баян. «Да сиди ты, сопли дальше по ветру размазывай. Я в полном порядке!» Драговед пренебрежительно отмахнулся от своего друга, как от назой мошки. «И не вздумай бухтеть только еще, а?» «И так настроение не лучшее. Мало мне этих двоих гундосов, что позади едут. Так ты еще с ними в одну голосину верещать начал?» «Да ничего я не начал. Нет, начал. Как начал, так и закончил. А ты закончил? Отвали за булдыга. Я тебе сейчас отвалю. Бутыль то знаешь, куда запихаю? Знаешь, куда, да? Как допью, конечно». Тормози, пьянота!» Баян удивленно уставился на дорогу. Тпу! было возмущенно ответить своему напарнику драговид, проследил за его взглядом и тут же спешно натянул вожжи, придерживая обоих тяжеловозов. Первая повозка неожиданно затормозила. Бр, да чтоб тебя, Владимир следом резко остановил свою телегу. Ты там чего, драг? По нужде сбегать решил. Предупреждай, хоть Коле припекло. Уж шлепок, лободырный. «Умолкни!» Умудренный жизнью благояр, мрачно осматриваясь, крепко сжал рукоять топора. «Мы тут не одни!» «Да ладно! Вот ведь дерьмо!» Ладомил схватился за свой лук. Два охотника слезли с повозки и, настороженно оглядываясь, медленно пошли к первой телеге. «Тебе что, Верзила, жить надоело, коль ты конягам ломовым проехать не даешь!» «Разум-то есть у тебя!» прокричал поначалу от неожиданности опешивший, но быстро пришедший в себя драговит. — Пойди прочь, незнакомец, кто бы ты ни был, пока не затоптали тебя. Похоже, не для того он там обозначился, чтобы по первому требованию прочь свалить. Баян, опустив ладонь на рукоять ножа, копчиком заподозрил беду. Между тем благояр и ладомил подошли к своим приятелям и посмотрели вперед. На дороге, шагах в десяти, как раз напротив притормозившего обоза, стоял человек. Был он высоченный и мускулистый, касаясь сажей в плечах. Трещавший на нем по швам плащ лишь подчеркивал могучее богатырское сложение нахального громилы. Его скрещенные руки небрежно покоились на груди. Недалече, у самой обочины, виднелся прислоненный к косенькой синий двуручный меч в богатых вычурными узорами ножнах, по всей видимости, неизвестному и принадлежавший. На Набалдашник всего клинка был выполнен в виде искусно вырезанной, посеребренной морды крупного серого волка. В свирепых глазах матерого хищника огненным пламенем сверкали два крупных рубина. Оружие побросали свое. Чужак откинул капюшон с головы, и местные жители подивились необычной внешности говорившего. Было ему на вид лет тридцать. Лицо слегка вытянутое, продолговатое, кожа очень светлая, скорее даже бледная, как будто никогда не знавшая солнца. Холодные глаза-щелочки сверкали недобрым темнокарим пламенем. Бородка цвета свежевыпавшего снега в две щегальски заплетенных завитушки и точно такие же белесые, даже можно сказать, кристально-белые длинные косы до плеч. Несмотря на впечатляющую стать, в первую очередь, конечно, перегородивший дорогу боец-альбинос, выделялся именно своей приметной, очень редкого цвета шевелюры. В тот же миг, когда странный незнакомец заговорил, с двух сторон из окружавшей голубиный тракт чещебы, Оперативно высыпала десятка-полтора вооруженных до зубов угрюмых воинов, живо обступивших четырех приятелей. Настроены ли ходи, были явно решительно и совершенно точно знали, что делали. Вы что, оглохли, дубарлы? Слышали, что вам сказали? Окидали топоры с ножами и луками на землю да пошустрее, пока мы из вас вырезки для наших псов не нарубали, насмешливо заговорил один из окруживших обоз бойцов. Высокий, статный, витязь под два метра ростом, чем-то отдаленно похожий на вставшего посреди голубинного тракта богатыря. Правда, кожа у него была обычная, с загаром, да волосы цвета спелой пшеницы не так сильно бросались в глаза. «Меня зовут Бурзаган. Слыхали, поди?» «Как же, доводилось!» Досадливо скрипнув зубами, едва слышно промолвил благояр, затравленно озираясь. «А там напротив, видимо, твой старший братец, сам Лудогор маячит». Четверо сельчан, нехотя побросали оружие на сырую землицу, признав остановивших их головорезов. Шансов одолеть разбойников не было никаких. По крайней мере, не таким составом. Х, Похоже, Лут, мы знамениты!» Неприятно скалясь бросил Бурзаган своему брату. Тот лишь неопределенно хмыкнул в ответ, без особого интереса разглядывая путников. На мгновение показалось, что даже искорки разочарования мелькнули в его волчьих зрачках. «Что вам надо? Как вы смеете нас останавливать, Варги?» — Мы под защитой Мирграда, если что, — брякнул нервно Драговид. Да нам хорошо известно, полудурки, извительно язвительно прострекотал в ответ Бурзаган. — Потому, собственно, мы тут и очутились. — Чего так долго собирались? — Мы продрогали тут ждать вас уже. — Не один час кукуем. — Погода не сахар. — Ну да ладно. — Главное, дождались. — Хорошо, хоть наш человечек в Мирграде не соврал, указав точный денек, когда вы выползете из своей дыры с оброком. — Лишнего не болтай! — Лудогор сурово посмотрел на Бурзагана. — Все нормально, Луд. Они ведь никому уже ничего не расскажут, ты же в курсе? — Так в чем дело? — тем временем, уже заранее зная ответ, благояру грюма переводил взгляд с неспешно направляющегося к ним Лудогора на его младшего брата Бурзагана, знаменитых сыновей Кулбаха, правителя Варграда, столицы, располагавшегося значительно западнее Варградского княжества, примерно равного по силе Мерградскому. «А ты, старче вроде как и не врубаешься, да?» — желчно хмыкнул Бурзаган. «Я слышал, что у вас с кем-то трения начались. Ну ничего конкретного. Хотя на вас, волков, как еще называют всех жителей Варградского княжества, из-за его герба с волчьей головой, все кивают. Что есть, то есть. Вроде как пощипали вы несколько наших обозов на границе. Но официально мир у нас с Варградом. Это ненадолго». «Вы письмишко-то получили, в котором сказано было, что дань вы теперь нам платите?» «Ну, было такое. Мы его в Мирград отправили, пущай там разбираются». «Да и, по правде говоря, всерьез посланец это не восприняли?» Шмыгая носом, прогундел растерянный баян. «Думали, шутка?» «А зря не восприняли. Мы такими вещами не шуткуем. Жить хотите?» Пробасил подошедший лудогор. Вблизи он казался еще огромнее. «Кто ж не хочет?» — заискивающий крякнул Драговит, мигом протрезвев. — Что надобно для этого? — А босс? Да забирайте, хрен с ним. — Спасибо, что дал добро, — саркастически фыркнул Бурзаган. — А не твои, братец. — Надо, чтобы вы показали все, что можете, дроволомы. Я один, вас четверо. Никакого оружия, лишь чистые руки. Одолеете меня в рукопашный? Отпустим с миром. Ну, а коли нет, хреново тогда будет. Вам хреново, естественно. «Ну чего, договорились, Ротезеи?» это серьезно сейчас?» Благер в который раз оценивающе пробежался по могучей стати Лудогора, прикидывая шансы. «То есть нас четверо, а ты один, не по очереди, а сразу вчетвером, то бишь можем против тебя выйти?» «Ты уловил самую суть, старик!» Едко улыбнулся уголками губ Лудогор, сделав несколько шагов назад по дороге и как бы приглашая опытных охотников встать напротив него. Те молча переглянулись. «А что будет, если мы не захотим с тобой драться?» – неуверенно взял слово Алладомил. «В таком случае мы заживо вас в ближайшей канаве зароем», – противно захихикал Бурзаган. Друзья обменялись быстрыми взглядами. «Похоже, выбора у нас нет». «Нет», – с презрительной усмешкой закончил заблагояры его предложение, ожидающее недалече Лудогор. Мелкий дождик все так же продолжал противно моросить, когда варги слегка расступились пропуская четверых сельчан к своему богатырю. «Правило есть?» — хмуро вопросил Драговит, сжимая кулаки. «Конечно, аж целых одно, и оно старо, как этот мир». Лудогор злобно ухмыльнулся. «Кто останется стоять после рубки на своих двоих, тот и победил». «Драг, ты слева заходи с Баяном», — бросил мрачно Благояр. «А мы с Ладомилом справа будем наседать». «Ха-ха-ха! Ого-го!» рассмеялся язвительно отошедший чуть в сторону Бурзаган. «Берегись, братец! Похоже, у них есть план!» Пятнашка волков презрительно загоготала вслед за младшим отброском властителя Варграда. Четверо же друзей, изготовившись к драке, не стали тянуть кота за все междометия. Зайдя с двух сторон, они одновременно бросились в настоящего неподвижного и снисходительно наблюдающего за их маневром Лудогора. Когда приятели приблизились к нему... Великан Альбинос вдруг сам со скоростью молнии развернулся и всадил кулачища в висок драговиту, вырубив того с одного удара. После чего, проявив удивительную для своей массы тела сноровку, увернулся от плюхи баяна, мгновенно отгрузив ему в ответ крюк левой в челюсть. Пролетев добрую пару метров, грузный сельчанин неудачно приземлился на загривок и неподвижно распластался в дорожной грязи. Голова у него была неестественно свернута на бок. В тот же момент на спине богатыря из Варграда повис Ладамил. Стиснув его шею обеими руками, житель Залесья попытался задушить своего противника. Но Лудогор, протянув назад могучую длань, схватил оппонента за шкирку, да просто сорвал его с хребта, силой шмякнув о землю. После чего не приминул наступить пяткой на кады к несчастному сопернику, встав при этом всей массой тела на его гортань. Страшно захрипев и забившись в предсмертных конвульсиях, Ладомила обхватил ногу своего мучителя, но оказалось уже слишком поздно. Его горло было раздавлено и представляло собой страшное зрелище. Сельчанин, еще немного подергавшись, испустил, наконец, последний вздох. Тем временем, подкравшийся сбоку благояр, от души всадил правый боковой, вощерившееся лицо воина-альбиноса. Тот же и бровью не повел, и лишь разбитая в кровь губа показала, что он почувствовал хоть что-то но вместе с тем опытный охотник явно разозлил наследника престола Варградского княжества. С гробастов бывалого зверобоя за грудки, Лудогор жахнул благояро лбом в нос, мигом его перебив, а после со всей силы приложился ногой по ребрам упавшему старику, сломав несколько из них и выбив из поврежденного противника весь дух. Отлетев метра на четыре от такого удара и распоставшись при дорожной грязной луже, Благояр, как ни странно, еще подавал признаки жизни, сплевывая хлынувшую изо рта кровь. Видно, одно из переломанных ребер пробило легкое. «Я слышал, что у Мирграда есть достойные бойцы», — хмуро молвил Лудогор, не спеша направляясь к пытающемуся подняться старому следопыту. «Но пока, к сожалению, мне попадаются лишь одни старцы немощные, шуты до да колеки. И как вы только хазара одолели? Диву даюсь. Фекальками, что ли, их закидали?» «Когда-нибудь ты встретишь того, кто тебя на куски порвет, собака!» Отхаркивая кровавые сгустки, сдавленно простонал Благояр. «Жду не дождусь!» — омерзительно крякнул в развалочку подошедший Лудогор. «Но ты, дряхлый вояка, уже этого не увидишь!» С этими словами могучий альбинос, высоко подпрыгнув, опустился двумя ступнями прямо на голову тяжело раненому бойцу. Раздался глухой звук проломленного черепа, возвестивший о том, что очередной ратник Мирграда отправился на пир в чертог к Сварогу. Остальных трех проверить, кто живой еще добить. Между тем отрывисто бросил Бурзаган своим бойцам. А босс с собой опять заберем. Улов-то не самый плохой. Да и нашу метку не забудьте оставить на самом видном месте. Пусть знают, кто это хозяйничает у них под носом. Пока напавшие на сельчан воители добивали всем скопом драговита. Один из варгов умело вырезал ножом на коре ближайшего дубка, что рос у обочины, крупную волчью морду, сжимавшую в оскаленной пасти начисто обглоданную человеческую берцовую кость. Сей герб варгородского княжества было ни с чем не спутать.